Избенку бубыля дурачка Савоськи завалила совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня Савоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттаскали за виски, за глупость. На деревне было пусто и тихо, из труб кое-где курился дымок. Невысоко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистый солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне, до того был силен и сердит. И в окошке Никита увидел рыжую как веник бородищу Артамона. Он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, артамонова сыновья — Сёмка, Лёнька и Артамошка Меньшой. Мишка, подойдя к избе, свистнул. Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки. «Эх, вы!» — сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо. «Эх, вы, девчонки, дома сидите. Забоялись?» «Ничего мы не боимся», — ответил один из конопатых, Семка. «Тятька не велит валенки трепать», — сказал Ленька. «Да, ведь я ходил, кричал кончанским. Они не обижаются», — сказал Артамушка меньшой. Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно. — Идем дрожнить, мы им покажем. Конопаты ей ответили, ладно, и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы. Отсюда за Артамоновой избой начинался другой конец деревни. Никита думал, что на кончанской стороне кишмяки кишит мальчишками, но там было пусто и тихо. Только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели в них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатились через улицу мимо амбарушки и дальше по крутому берегу на речной лед. Мишка, затем конопатые мальчики и Никита начали кричать с сугроба. «Эй, кончанские, вот мы вас, попрятались, боятся!» «Выходите, мы вас побьем!» «Выходите на одну руку! Эй, кончанские!» — кричал Мишка, хлопая рукавицами. На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать. «Очень вас боимся! Сейчас!» — испугались! «Лягушки! Лягушата! Ква-ква!» С этой стороны на сугроб влезли товарищи — Алёшка, Нил, Ванька-чёрные уши, Петрушка, Бабулёв-племянник и ещё совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчиков пять-шесть. Они кричали «Эй вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!» «Кузнецы, косоглазые, мышь подковали!» — кричал с этой стороны Мишка-корешонок. «Лягушки, лягушата!» Набралось с обеих сторон до сорока мальчишек, но начинать не начинали, было боязно. Кидались снегом, показывали носы, с той стороны кричали лягушки, лягушата, с этой кузнецы косоглазые, и то и другое было обидно. Вдруг между Кончанскими появился небольшого роста широкий курносый мальчик. Растолкал товарищи, с развальцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул. «Лягушата, выходи один на один!» Это и был знаменитый Степка Корнаушкин с заговоренным кулаком. Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно, На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли на супис, Алешка и Ванька черные уши подались назад. Маленький мальчик в мамином платке таращил на на круглые глаза, готовился дать реву.